Ей не хотелось писать таким языком, но если ей претит даже вообразить Яна, выражающегося на языке террористов, то как же она тогда опишет Яна убийцу? Как ни тихо ступала Ильза по скрипыванию ступеней сквозь сон, все же донеслось до слуха Карин.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 Вот уж чего с ней точно никогда не случалось, так это чтобы мужчина в панике от нее бежал. Паника Йорга занимала не только ее, но и Марко. Много ли политической мощи можно ожидать от человека, который паникует при виде голой девушки? Уже четыре года Марко работал над тем, чтобы создать из Йорга террориста неотрекшегося от Рафа. Духовного вождя нового терроризма. Он надеялся, что выйдя из тюрьмы, Йорк громко объявит о своем возвращении в политику в каком-нибудь интервью, заявлении для прессы, ударит, так сказать, в большой барабан. Никакой нелегальщины, но весомый и звонко. Он воображал себе, что на свободу Йорк выйдет переполненный планами и снедаемым жадной деятельности. На деле же он вернулся усталым и ударился в панику. Неужели четыре года работы пропали зазря?